Слова, который кмещает все чувства душа, хоть недостоин я возвысить голос мой, но милость Божия открыла вещь собой, Не знаю, примется. Фантазій сліхав, Хоча в них все краски Земні дали, І в різних контрастах Пестріють вони. но краще Родини Мої небесної нет, В не вечний день зарит, Там блекне И если в ней побыть, хотя бы ни во сне, ничем не заглушить, мечту о них, Не надо мне замков, Зачем мне двореть, Со мною ведь сам он, Небесный Отец. Уж скоро ведет он Меня в свой черток, О чем я когда-то И мыслить не мог. Тогда уж в груди всей Вздохнем свободно мы От всех земных скорбей, От власти зла и тьмы, От светлой славный мир Дос'є вискуплені, Коли друкою ж сті, Спою всі ми. Пока є ще веснян, Потьме моя тоска, Той радісна вісті, Зажж ждался я, А чи Когда прозвучит твоя позывная, прийти помири, Доколе да коли ждать тебя, терзаясь в тишине в своих мечтаниях, о том счастливом мне, Я жду уж много лет, с надеждой твердою. Свет святом раю. Апостол Павел в третьей главе своего послания к Колостя первым стихом дает нам чудное повеление «Ищите горнего», — говорит он. В сегодняшний век, когда люди так охвачены чувственными земными занятиями и удовольствиями, говорить о горнем, о вышнем, о неземном, кажется совсем непрактично. Ну а на самом деле, что же такое горнее? На этот вопрос можно дать несколько ответов. Горним можно назвать то, что находится за пределами видимого горизонта, и то, что находится выше нашей плотской, материальной и физической жизни. Линия горизонта, окружающая нас, не есть действительный горизонт. Это лишь замкнутый круг нашей личной жизни. В раннем детстве этот горизонт казался таким манящим. Нам казалось, что там земля и небо сливаются в одно нераздельное целое. Туда тянуло, влекло нашу душу. Это был счастливый горизонт, беззаботный поры детства. Потом, в силу обстоятельств, будучи оторванными от родного места, скитаясь по чужим землям, мы неожиданно потеряли наш счастливый горизонт. Из опыта своих скитаний, к огорчению своему, мы поняли, что чем ближе человек к горизонту, тем дальше он от своего дома. Вместо слияния земли и неба, Перед ним открывается новая, недосягаемая линия неизвестности — для нормального духовного развития человек нуждается в более широком горизонте. Жизнь человека такова, каков его горизонт. Есть люди, подобные птицам, посаженным в клетку. Они не живут, а существуют. Встают с постели, идут на работу, приходят с работы, ложатся в постель. В промежутках сидят у телевизора или проводят время в разговорах, не имеющих никакой творческой или продуктивной пользы. Это ужасная пустота, драма потерянного горизонта. В клетке птица отвыкает летать. То же происходит и с человеком. «Я боюсь ходить по улице», — говорит один пациент своему доктору. «У меня странное чувство. Мне кажется, что все вокруг меня движется. Сделаю шаг левой ногой, вся улица уходит вправо. Сделаю шаг правой ногой, кажется, что вся улица и даже телефонные столбы качаются влево. И как же часто вы выходите на улицу?» — спросил доктор «Да, не часто, раз в неделю». Неудивительно, что свет кругом идет, когда человек сидит в заперти, или он ездит на работу и с работы только на своей машине, а остальное время проводит в неподвижном состоянии дома. Человек с широким горизонтом видит далеко. В своем движении он держит баланс и направление по линии своего горизонта, а не по окружающим его предметам. Если бы автомобилист во время быстрой езды отвлекал внимание на предметы по сторонам, а не держался линии своего горизонта, он неуминуемо попал бы в катастрофу. Люди узкого горизонта живут в невежестве, в отчуждении от остального мира, в головокружительном лабиринте своих узких интересов, не осознавая основной причины своего несчастья. Колумб является примером человека широкого горизонта. Он видел дальше предметов водного горизонта Атлантики. Его влекло в горние просторы невидимого мира. Результат такого влечения такой веры имеет благодатные последствия. Христос обладал осознанием великого бесконечного горизонта. Он не согласился с узким горизонтом фарисеев и саддукеев. Есть и сегодня люди, утверждающие, что Земля плоская. Их узкий горизонт не позволяет зреть величие необъятного космоса, и поэтому идея самого Творца снижается до пределов человеческих. Учение Господа Христа открыло новый горизонт понимания жизни и смерти. По Христу человек является существом вечным, и земля есть лишь его временный дом. Стремление к горнему присуще не только человеку, но и самой природе. Нужно лишь обратить больше внимания на поведение деревьев, цветов. Человек, которому Евангелие было передано в тюрьму, писал, «Никогда в жизни до чтения этой книги я не испытывал такого зова к Вышнему, доброму, никогда до этого я не осознавал такого широкого горизонта, открытого передо мной». Закрепощение земным временем, материальным, снижает человеческую личность. Пренебрежение духовными интересами, высшими мотивами жизни, зовущими горнему, недосягаемому, потустороннему, вечному, лишает человека наиболее радостной, творческой стороны жизни. Идея мертвого Бога есть знаменательная манифестация современного человеческого горизонта — Из-за чрезмерного самолюбия, то есть чрезмерной гордости, присыщенности и циничной наглости, человек сегодня достиг самой низкой точки своего падения, той точки, за которой не остается больше ничего. Повторяется великая ошибка израильского народа, отступившего от Бога немедленно после Синайского откровения. Вместо страха перед Богом израильтяне испугались ханаанских гигантов и не осмелились двинуться в обетованную землю, сузили свой горизонт до пределов сухой пустыни, и в течение сорока лет вымерли все. Только дети их, родившиеся в пустыне, познавшие все трудности такой жизни, воспламененные желанием горнего и доверием Богу, выполнили завет отцов. Исторически мы живем в потерянном горизонте. Бестолковая замкнутость, пренебрежение горними принципами, неизмеримая гордость, отвержение Бога, ненависть против всех, желание власти, политика силы, разделение, война идей, выход из этого тупика только один, движение наперекор стихии, искание горнего. Христос говорит «Ищущий находит». Но где же эти «ищущие»? находимся ли мы с вами в числе их, дорогие друзья, радиослушатели. Я искал для души счастье в красках зорниц, в полуночной тиши, в щебетании птиц. Но томясь и грустя, Убеждався в одному, но мяси и грустя, убеждался в одному, убеждался в одному. Без Христа, без Христа, Жизнь мертва і пуста. Якщо я без Христа, Жизнь одна, Суета, и все счастье лишь в том, чтобы быть со Христом, И все счастье лишь в том, чтобы быть со Христом. Я искал для души наслаждение во зле, удовольствие лжи. Света в сумрачной мгле, нота мяс и грустя убеждался в одном, но та и грустя убеждался в одном, убеждался в одном, без христа, без христа жизнь мертва и пуста, если я без Христа. І все щастя лиш в том, щоб бути со Христом. І все щастя лиш в том, щоб бути со Христом.